Глава 5. Эшли. Ко мне, Брандо! позвала я с циническим шепотом, прокравшись между деревьями к неровной гравийной дороге. Я старалась говорить тихо, но властно. Однако получалось нечто среднее между лаем и шипением сдутой шины. Я прошла уже мимо семи фонарей, когда проступил Силуэт дома. Вид у него был как у средневекового замка с неровной черепицей и такой крутой крышей, что та казалась почти вогнутой. Лунный свет отражался от разнообразных окон, прямоугольных, круглых и овальных, и пары несимметричных башенок, взмывающих в небо, как готовые к полету ракеты. Над огромной арочной дверью из сучковатого темного дерева, обрамленной завитками плюща, нависал балкон в стиле Ромео и Джульетты. Дымовая труба представляла собой пазл, из неровных булыжников, и была увенчана чем-то вроде гигантского гриба. «Иди сюда, Брандо!» взмолилась я из густых кустов. Брандо уже не первый раз убегал на шум или чтобы подружиться с другой собакой, а то и с каким-нибудь грызуном, но впервые абсолютно скрылся из вида. Я понимала, что безответственно отпускать его с поводка на ночных прогулках, но мне так нравилось смотреть на виляющий пушистый хвост, когда пес скакал куда-то по велению ушей и носа. И обычно он возвращался, когда я его звала. А даже если не возвращался, никогда не случалось ничего плохого. Я просто подходила и забирала его у нового друга или вонючего мусорного бака, которые его привлекли, а потом укоризненно качала перед его носом пальцем, чтобы больше так не делал. Конечно, была и другая причина, по которой я отпустила собаку на свободу. По этой же причине я оставила семью и многочисленных друзей и переехала на Запад. Я люблю рисковать. Мне нравится, как выход из зоны комфорта обостряет все чувства и заставляет сердце стучать так, что отдается в ушах. Я не была безрассудной, просто считала, что если верить чутью, все получится. Как в тот раз, когда мы с друзьями из актерской школы нарядились и поехали на поезде в центр города на концерт, хотя у нас не было билетов. Мы верили, что если нам суждено попасть на концерт, то мы попадем. Так почему организатор мероприятия предложил нам бесплатные места в первом ряду? Из-за нашей уверенности или по какой-то другой причине? Я знаю, что верить в ангелов-хранителей — это слишком по-детски, и в то же время не самонадеяно ли думать, что мы, люди, держим все под контролем? Не знаю, наблюдали ли ангелы-хранители за происходящим в тот вечер, но если да, я надеялась, что они меня прикроют. Я двинулась дальше в туман, и под ногой хрустнула ветка. Я замерла. От пота волосы закручивались на затылке, а футболка прилипла к влажным подмышкам. Я вдруг поняла, как нелепо себя веду. Почему я хожу на цыпочках, как вор? У меня была вполне веская причина находиться на этой дороге. «Да, я зашла на частную территорию, но это не значит, что я пыталась пробраться внутрь и украсть садовых гномов хозяйки из-за того, что она написала злую и совершенно необоснованную рецензию на леди Макбет в моем исполнении. Я просто потеряла свою собаку». Я раздумывала не объявить ли о своем присутствии громким «Здравствуйте, есть кто дома?» Но стоило мне ступить на подъездную дорожку, чтобы крикнуть оттуда, как меня затопил свет прожекторов, и я потеряла самообладание. «Чёрт!» — выругалась я, отступив обратно к деревьям. «Какая актриса будет прятаться, когда включают огни рампы?» «Ах да, актриса я никудышная. Как удобно!» Воспользовавшись освещением, я осмотрела двор. И тут же увидела Брандо. Он нашел птичью кормушку и хрустел упавшими семечками а также чем-то похожим на мертвого голубя. Брандо! Зашипела я, иди ко мне сейчас же! Он даже не поднял голову. Очевидно, я привлекала его гораздо меньше, чем полуночный перекус. Я слишком нервничала, чтобы злиться. Прибережем это на потом, когда он извозюкает и рвоты с перьями весь ковер. Прожектора выключились, и двор опять поглотила темнота. Я дала глазам несколько секунд, чтобы адаптироваться, и пробралась вдоль дома к заднему двору, с поводком наготове. Я могла бы и унести пса, если понадобится, но шесть ног быстрее двух. "Брандо", позвала я. "Давай, пошли". Он снова уткнулся мордой в птичьи семена. Я обругала себя и охотничьи инстинкты пса, и на цыпочках двинулась к нему. Птичья кормушка выглядела странно просто полочка, прикрепленная к металлическому шесту. Он был черным и гладким, как печная труба, и увенчан чем-то вроде колпака над дымоходом или крохотного зонтика. Тарелка с птичьим кормом, которая, вероятно, стояла на полке, упала на землю, и Брандо теребил ее, пытаясь обнаружить оставшиеся под ней кусочки. «Идем, Брандо!» Я подбежала к нему. Моя вытянутая рука находилась почти у его ошейника, когда прогремел первый выстрел — пронзительный хлопок, похожий на раскат грома, только краткий. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Я распласталась на животе и прижалась щекой к твердой земле. Я вспомнила табличку «Вход воспрещен, и как беспечно ее проигнорировала. К голове прилил адреналин, и я мучительно пыталась сообразить, что же делать. Поднять руки? Закричать? Лежать тихо? Или бежать, сверкая пятками?» Я подняла голову, чтобы сориентироваться. Бах! И снова этот грохот, резкий и жалящий, как свист хлыста. Я не могла понять, откуда раздался выстрел. Казалось, звук идет отовсюду и ниоткуда. В этом районе обитает много койотов, а иногда забредают и рыси. Я вдруг поняла, что если стрелок принял меня за хищника, прикончившего его кошку, все может окончиться очень печально. Я вытянула шею, чтобы посмотреть на птичью кормушку. Брандой исчез. Без сомнения, испугался выстрелов. Наверное, самое время и мне убираться. Стараясь не поднимать головы, я вонзила пальцы в холодную землю и как солдат Джо поползла к лесу. Я понятия не имела, что сделает любитель пострелять, заметив меня, и не хотела этого выяснять. Оказавшись в безопасной тени деревьев... Я проскользнула между двумя огромными дубами и медленно встала. Я лихорадочно всматривалась в окрестности в поисках пса. Куда он подевался? Темноту прорезали фары машины, переваливающиеся по ухабам дороги. Как порывом ледяного ветра меня окатила паника. Машина приближалась, и я прилипла к дереву, стараясь ускользнуть от сердитого взгляда ослепительно белых фар. Я подождала, пока уляжется поднятая шинами пыль, а потом взяла себя в руки и побежала.